Глава 18. Медленно обернувшись, я ещё раз посмотрел на лица четырёх человек, оставшихся вместе со мной, чтобы встретить новый удар вторгшегося в наш Харимушевский посад врага. Даже корявую душу я не мог бы в полной мере назвать их полноценными добровольцами, потому как на самом деле это были лучшие из оставшихся в моём распоряжении бойцов, отправлять которых готовить трюк с засадой было бы совершенно неправильным использованием наших скудных человеческих ресурсов всё дело в том, что обречённые, а всямые скорее всего могли называться таковыми, были пусть и не великими, но специалистами в прямых боевых столкновениях с противником. В то время как ушедшие вслед за тёткой Марфой искатели профессионалы в потрошении древних руин, склепов и прочих интересных местечек являлись настоящими мастерами как в обращении с разнообразными ловушками, так и в неожиданных и смертоносных ударах в спину. Ведь там, глубоко под землёй, в ограниченном пространстве глубоких пещер и подземных тоннелей, далеко не с каждым монстром можно было столкнуться лоб в лоб, и не то, что победить, а хотя бы выжить. Ну, на поверхности, рядом со входом в развалины, порой вехами обитали такие создания, справиться с которыми не смогла бы и не то, что пятёрка высококлассных охотников уровня тётки Марфы, но и настоящий рейд из десятка боевых рук. Так что я был абсолютно уверен, что вплоть до самого места засады дорогу врагам преградят десятки, а то и сотни пусть и собранных на коленки, но от этого не менее смертоносных ловушек. Ну а за то, что мы сами, в случае что, действительно сумеем отойти и не попадем в одну из них, я особо не переживал. Всегда и у всех есть специальные метки, понятные только соклановцам. Ну и надо ли говорить, что детей вообще не выпускают за стены посада вплоть до того момента, когда становится ясно, что ребёнок самостоятельно не вляпается в свои же ловушки и защитных периметров. Поэтому я был спокоен. Сейчас главное было выжить и на как можно более долгий срок задержать противника, чтобы те же самые ловушки, как и засаду вообще успели организовать. Ну и заодно дать время людям отойти подальше от самого поседа. А тот факт, что потом мне тётка Марфа сама голову оторвёт за то, что я вначале отправил её подальше, а уж затем только поделился своим гениальным планом, Меня сейчас вообще не волновал. Главное, чтобы случилось это самое потом. Здание вновь содрогнулось, и я почувствовал, как частично обрушиваются защитные обереги. И еще один таранный удар. Олупили, скорее всего, именно этими чарами, специально созданными против пустотных барьеров и стационарных глифических печатей. И враги, наконец, ворвутся в здание. Вот тогда и начнется потеха. Молча я поднял, а затем резко опустил правую руку и тут же перестал чувствовать за спиной присутствие других зеленоглазых. Слова были уже не нужны. Пусть нас было очень мало, а врагов, наоборот, очень много, но все, что требовалось сказать, было уже сказано, и каждый знал, что ему делать. К тому же не зря существует поговорка «Дома и стены помогают». Чердейская обитель — это ведь не только жилище, но еще и одна большая ловушка, а к этому еще и настоящее оружие, покорное только его настоящему владельцу. Сам же я, так же не тратя времени даром, подпрыгнул, руками ухватившись за одну из балок, и, прилипнув к ней уже ногами, быстро вскрыл фальшивую потолочную секцию, скользнув в узкий тайник. Терем вновь содрогнулся, и защита окончательно пала, но я уже не обращал внимания на подобные мелочи. Я так быстро, как только мог, полз по узкому лазу к тому месту, где планировал встретить дорогих гостей. А осталось только понять, пойдут ли Селезневые на полноценный штурм А значит, в первую очередь за рабами, подумалось мне, в то время как я быстро разматывал специальную струну с грузиками, накрученную на металлический штырь. Или захотят просто спалить терем Кураборосу. В общем-то это было не важно, потому как и в том и в другом случае им нужно будет проникнуть внутрь, а значит... Услышав топот прямо под собой, я резко вырвал штырь, до этого блокировавший тяжелую каменную плиту, закрепленную прямо над коридором. И она с грохотом рухнула прямиком на голову нападающих. Причём, судя по воплям и стонам, кого-то даже придавило. Вот только моё приветствие на этом не закончилось, потому как камень упал прямиком на нажимную плиту. Ловушка сработала просто великолепно. Замаскированная под пол рама с мелкими ячейками, в каждой из которых скрывался заряженный самострельный болт, со стрёкотом поднялась и тут же за десяток слитных щелчков выпустила своё смертоносное содержимое прямиком в главный коридор, куда уже успели пробиться вражеские чародеи. Следом за последним залпом из своего орудия вырвался и я, тут же атаковав тех счастливчиков, которые успели пробежать подо мной до падения плиты. Пара ножей и чавканием впилась в плоть красивой селезнёвской девицы, тут же отправляя её в бездну, ещё до того момента, как мы и противники поняли, что происходит. Выстрел Я со всей дыри впечатал расцветшую на ладони Мисахиху прямиком в грудь еще одного чародея, прежде чем запрыгнуть на стену, уворачиваясь от брошенных уже в меня железяк. Прямо оттуда я, окутавшись зеленым огнем, прыгнул на опасно выглядевшего старика, уже метнувшегося ко мне с обнаженной саблей. Вот только бой с ним я принимать вовсе не намеревался. Едва коснувшись ногами Пола, полыхнул в его сторону мощным пламенным протуберанцем, рывком выдергивая себя вверх и назад заодно быстро складывая цепочки рунных печатей огненного шара. Разрыв чар ухнул прямо перед разгадавшим мои действия чародеем. Вот только отскочить и защититься у него не получилось, так как он то ли забыл, то ли не знал, что простенькие щиты и барьеры прекрасно пожираются пламенем божовых. Впрочем, на него мне сейчас было плевать, потому как, дернув себя за воображаемую веревку, я метнул свое тело прямиком в другую группу чародеев, многие из которых оказались ранеными самострельными болтами. Вот тут мне пришлось уклоняться как от разнообразных чар, так и от кулаков и оружия. Но хуже всего то, что замелькали водные клинки в руках селезневских чародеек, бывших очень серьезными противницами в ограниченном пространстве. Пригнувшись и пропустив над головой очередной взмах сверкающей водной сабли, я тут же крутанулся, широкой подсечкой отгоняя от себя наседающих одаренных иллюзий а затем сразу же кувырком через спину ушел прямо на стену. В пол, где я только что находился, воткнулось несколько ледяных шипов. Я же, отвлекая внимание, бросил еще пару ножей, а затем дернул рычаг, замаскированный под держатель для факела. Чародейка, пронзенная от паха до шеи одной из выскочавших прямо из пола пик, отказываясь немедленно умирать, завизжала и забилась на древке, словно заживо насаженный на вертел поросенок, обильно орошая пол, стены и окружающих кровью. Зрелище, честно сказать, то еще. Однако, если даже ее родичам в этот момент было наплевать на неудачницу, так стоило ли мне переживать из-за жутких страданий врага? Да и мысли об этом в ту минуту в голову не приходили. Под стон умирающих и непрекращающейся уже истошной вой женщины я удачно сошелся в рукопашную с одним из мужчин Завичевых, выскочивших из дверного проема, ведущего в одну из внешних комнат. В общем-то, появился этот тип, можно сказать, в идеальный момент, когда у меня уже почти закончились разнообразные сюрпризы, подготовленные для врагов в данном месте. Ну, не все, конечно, но те, до которых я легко мог бы добраться. Да, я и не последний парень на посаде. Однако свой уровень знаю, и то, что в данный момент провернул, стало скорее следствием удачи, но и того, что Селезневые, как и их приспешники, были просто удивлены тем, что их взяли и начали убивать. Судя по всему, не понеся серьёзных потерь, они просто расслабились, ну и огребли. К тому же, в довольно узком пространстве бойцы мешали друг другу, опасались сражаться в полную силу и старались не применять чары, боясь дружественного огня. Но, учитывая, что их разозлили, в ближайшее же время по полной программе получить своё должен был уже я, чего в моих планах не значилось. Завичевы. Это всегда море частично иллюзорной травы. И плевать на какой поверхности им приходится сражаться. Асока почти сразу же оплела мои ноги, в то время как, заблокировав руками несколько прямых ударов в голову, я провёл связку и отпихнув вражеского чародея, опять окутался зелёным пламенем. Огонь быстро перекинулся на проявление чужого эго, почти моментально распространяясь. И я, попутно метнув ещё один нож, вонзившийся прямо в глаз совсем молодому Селезнёву, выбежавшему из ещё одного прохода, В три прыжка оказался у одной из балок, дёрнув за обычную на вид планку, я прыгнул, сворачиваясь от струи воды, хлюснувшей по стене за моей спиной, и в этот момент провалился под пол. Замаскированный лёг тут же встал на место, реагируя на мой вес, а затем прямо у меня над головой громыхнул мощнейший взрыв, и сверху посыпался песок и деревянная крошева. Мне же оставалось только улыбнуться и стереть с лица чужую кровь и собственный пот. Кто-то очень уж резвый, заметивший, как я сбежал, явно решил последовать за мной в тайный лаз. И, естественно, он не знал о вмонтированной в стену алхимической бомбе из дестабилизирующего транзитивного смешивания вытяжек из чудовищ, которая срабатывала от простейшей механики, если планка, открывающая лаз, будет нажата второй раз менее чем за 5 минут после первой активации. В любом случае времени радоваться у меня сейчас не было. Пробежав по короткому проходу в метров 10, Я по пустотелой балке забрался на уровень второго этажа и по узкому пространству между потолком первого этажа и полом второго прополз до помеченной видимым только божьим толком дверце, ведущей во внутреннее пространство. Спустился на первый этаж и прильнул к смотровому глазку. Никогда не одобрял использование чародеев в детях и в реальных битвах. Впрочем, даже в наш просвещённый век для многих кланов 13- и 14-летние бойцы вполне нормальное явление. Большинство из них просто мосовка, которую легко родить, легко вырастить и выучить до приемлемого уровня, а также легко заменить. Ибо производство таких вот зверёнышей в Чердейских посадах и из древле поставлено на поток. Потайная дверь бесшумно открылась, и я тенью выскользнул из неё прямо за спиной у такой вот маленькой чердейки. Девочка меня даже не заметила. Она в этот момент в свете своей небольшой поясной лампы с заключённым в ней болотным светильчком Увлеченно копалась в брошенных во время бегства вещах одной из дочек старейшины Никона, которой ранее принадлежала эта комната. Так что произвести быстрый захват было делом техники. Мгновение, и чародейка в испуге забилась в моих руках. Сломать ей одним движением шею и пойти дальше было бы так просто и, главное, правильно, но по какой-то причине в последний момент я вдруг не смог этого сделать. И тут же зашипел от боли. Когда извернувшись, жертва, быстро сориентировавшись, в прямом смысле наказала меня за нерешительность, ткнув в бок выхваченным из ручной кобуры ножом. И все равно, я почему-то не смог ее просто взять и убить, а придушил, пользуясь тем, что был намного сильнее. Она еще пару раз дернулась перед тем, как уснуть, а когда ее тело расслабилось, мне оставалось заткнуть ей рот хляпом и быстро спеленать по рукам и ногам теми же тряпками, которую она с интересом рассматривала перед моим нападением. Морщась, я вырвал из раны клинок, глубоко вошедший в моё тело. Пусть и задевший исключительно мясо, за одно досадуя на себя, за откуда-то появившееся в моей голове мысли о человеколюбии. Впрочем, в другой ситуации я действительно не стал бы так поступать, а скорее всего пленил бы её. Всё-таки одарённая женщина не вольница это ценный ресурс для любого клана. Вот только почему-то всё внутри меня буквально кричало о том, что так поступать ещё хуже. В любом случае, осушив позырёк со обезболивающим эликсиром из своей небольшой боевой аптечки, не заткнув рану чистой тряпицей, я быстро покинул комнату, начав пробираться поближе к входу в подвал, где, собственно, располагался тайный ход за стеной посада. Пробежав несколько комнат, я разве что нос к носу не столкнулся с двумя бойцами, черадейем из завичавых и представителем еще какого-то неизвестного мне клана. Почти на автомате метнув в последнего нож и краем сознания отметив, что попал парню прямиком в сердце, я отпрыгнул в сторону, спасаясь от споровшего в воздух треххвостого кистеня с маленькими шипованными бойками, закрепленными на недлинных цепях, и тут же кувыркнулся в бок, потому как внезапно резко почувствовал угрозу, исходящую откуда-то со спины. Очень вовремя. Потому как именно в этот момент там мелькнула непонятная тень. В следующую же секунду я уже был на стене, потому как весь пол мгновенно порос высокой осокой. Я уже начал складывать печати для огненного шара, когда мне вновь пришлось спасаться от очередного удара некой хрени, которая словно сама собой появилась с примяком за моей спиной. Зато в этот раз я смог более-менее рассмотреть, кто это был до того, как человек просто растворился в окружающем нас едва рассеиваемом поясными лампами противников сумраке комнаты. Последний там мне как раз не мешал. Божovskим зрением я прекрасно всё видел, хотя и в зелёном цвете. А потому, когда противник вдруг рассыпался, словно состоял из облака пыли, я всё же успел заметить, что это тот самый чародей, который был с Завечевым. И раненным он совершенно не выглядел. Впрочем, времени на то, чтобы удивляться, мне давать никто не собирался. Рывком уйдя от целой очереди из длинных и явно ядовитых спиц, которыми деревяшечник выстрелил в меня из какого-то мини-самострела в виде массивного наруча, закрепленного у него на левой руке, я оказался на потолке. И вновь я почувствовал угрозу, исходящую откуда-то со спины. Но в этот раз уклоняться не стал, а наоборот шустро развернулся к атакующему, Тут же полухнув в разные стороны выбросом зелёного пламени, живиц со мгновенно опалило и полностью зарило заклячавшего от боли человека, который тут же сложил руки в печать дезинтегратора, намереваясь выбросом собственной энергии сбить моё пламя. Вот только одновременно прилипать к потолку и сбрасывать чужую живицу не самая лучшая идея, особенно когда ты находишься в непосредственной близости от врага. Так что он, сосредоточившись, просто не успел отреагировать. Когда я схватил его за руку и, пользуясь своим преимуществом, сдёрнул охваченного огнём человека вниз, а затем его вовсе, не отпуская Черди и прикрываясь его телом от Заричева, выстрелил себя в направлении последнего. Судя по тому, как несколько раз дёрнулось тело, деревянщик Гербофил, особо не сомневаясь, всадил в своего товарища ещё одну серию спиц прямо перед тем, как попытаться отпрыгнуть с нашего пути. И несмотря на всю мою скорость, у него это даже получилось. Вот только он совершенно не ожидал того, что я ещё в воздухе и, извернувшись, с рычанием метнул в него свой импровизированный щит. Черадей в обнимку с уже явным трупом покатился по полу. Я тоже приземлился не очень удачно, потому как погасить полученный импульс у меня просто-напросто не было времени. А потом я кувырком влетел прямо в небольшой чайный столик, разбросав его и два стула в разные стороны. Ещё до того, как поднялся на ноги, Меня попыталась оплести вездесущая иллюзорная трава завичевых, но тут же запылала зеленым пламенем, а через мгновение мы с так же вскочившим на ноги деревяшечником, умудрившимся потерять кистень, сошлись в рукопашной уже прямо на середине комнаты. Он был хорош, но и я оказался примерно на том же уровне. Пропустив несколько ударов и заблокировав прямой ногой, я провел ответную серию, закончив ее низкой подсечкой. Тут же, кувыркнувшись назад, спасаясь от очереди из наручного самострела, а затем с трудом ушёл от каких-то чар на основе эго, которые при активации мужчина назвал травяными когтями. В общем-то, и выглядело это так, словно на каждом пальце у него было по длинному когтю, каждый из которых оставлял в воздухе оранжевый слегка светящийся след. Если бы само по себе это атакующее движение не сопровождалось таким широким взмахом руки, Я бы точно не спасся, как минимум потому, что дистанцию между нами в несколько метров чародей преодолел даже не за мгновение, а практически моментальным рывком. Однако то, что я с трудом, но смог увернуться, позволило, отвлекая противника, полыхнуть пламенем, чтобы как следует пнуть завечево в живот, отталкивая его от себя, потому как на другой его руке также уже светились когти из живицы. Он почти так же быстро оказался рядом, нанося следующий удар. А затем остановился, застыл с каким-то удивлением и обидой, в последний раз посмотрел мне в глаза и мёртвым, здоровый в груди на месте сердца, рухнул к моим ногам. Я только зло усмехнулся, стерв кровь с разбитой губы. Самая большая проблема месохики заключалась в том, что слетящийся огненный цветок не только достаточно долго формировался, особенно если делать это без ручных печатей, но и был довольно заметным, так что увернуться от атаки этими чарами не составляло труда. И только полный дурак не догадался бы уйти от прямого соприкосновения с подобным заклинанием, особенно учитывая то, что чар, используемый в ближнем бою подобным образом, было привеликое множество. Вот почему я давно уже научился прятать эти чары от противников, прикрываясь протрубранцами и вспышками собственного эго. Но ну а так как для эффективного воздействия раскрывающемуся бутону мисахики не нужен был непосредственный контакт с противником, В общем, проще сказать, что противостоящий мне черодей сам насадился на мои чары во время финального рывка. Сплюнув набежавшую в рот кровь на пол, я, не теряя особо времени, направился прямиком в зал, за которым располагался вход в подвал. Вот только добраться туда без новых, уже не особо нужных столкновений с спортсменником, у меня так и не получилось. Секретные проходы в целях безопасности не вели в эту область, расположенную в самом сердце терема. А в прилегающих к ней коридорах и помещениях шли бои разной степени интенсивности. Мои старшие товарищи были чуродие и менее из последних, хоть и не самыми лучшими из нашей эпокатостимы. Впрочем, лучшие из лучших умудрились бессмысленно погибнуть чуть ли не в первые минуты атаки на посад, а остальных успешно добили прямо там, на главной площади. Радовало лишь то, что, видимо, опасались соваться без надобности в напичканные ловушками терем. Враги также не спешили посылать на штурм своих элитных бойцов, полагаясь в лучшем случае на середнячков и на откровенное мясо. Вот почему там, где в открытую засели и удерживали вход в подземелье, который из моих божовых, происходила настоящая яростная бойня. Что, в общем-то, оказалось мне на руку. Из-за своего обходного манёвра во время ухода с первой позиции я оказался, можно сказать, в тылу у штурмующих терм селезнёвых с прихлебателями. А потом довольно эффективно ворвался в битву, выпустив сразу серию из огненных шаров в спины неподозривающих о моём присутствии воинов. Избежав по стенам потолок, я создал ещё несколько чар, отправив их в вражеских чародеев. И вот тогда только на меня обратили внимание. Отпущено наван взмахом водного меча стихийного режущего вас серпа, я еле-еле увернулся, спрыгнув на пол. Уж очень быстром оказалось это заклинание и почти сразу же меня словно сбило зверевший бык, скачущий на огромной скорости. От удара чародейки, буквально размазавшись в воздухе, оставляя за собой ломанный след из водных капель, поблескивающих на свету разгорающихся пожарищ, я врезался в бревенчатую стену. Проломив ее своим телом, кувырком пролетел через помещение и протаранил следующую перегородку, походу еще и сбив кого-то с ног. В общем-то, ничего страшного для чародея, будь я лет на пять постарше, а так из меня знатно выбило дух. Я едва-едва смог вовремя откатиться, когда чародейка с занесенной саблей вдруг возникла прямо рядом со мной. А вот от нанесенного наутмаш удара сапогом прямо по лицу я уберечься не смог. Вследствие чего детским мячиком отлетел в угол, развалив стоявший там шкаф. Я едва успел более-менее оклематься, чтобы кое-как сложить цепочку щитовых чар, Когда в мой нестандартный огненный купол со всей дури прилетело заклинание. Кажется, это был водный молот или что-то вроде того, но обрушившееся на хлипкую защиту летящее по дуге озгустк воды в буквальном смысле послужил катализатором. Купол мгновенно взорвался, разбрызгивая в разные стороны мириады пламениющих изумрудных капель. И приличное их количество попало прямиком на подскочившую к мне чародейку. Женщина закричала, прикрыв рукой лицо. И отпрянула слепою отмахываясь водной сабли. Я же воспользовался представившейся возможностью и вскочил на ноги, один за другим бросив в неё несколько ножей прямо из своей неудобной позиции. Один из них попал противнице в бедро, а другой с гулким стуком вонзился в броню чашку, прикрывавшую правую грудь. Я рванулся вперёд, пока противница была частично ослеплена, и выбрав момент, поднырнул под ещё один широкий взмах водным клинком. А затем со всей силой нанёс удар кулаком в незащищённую промежность противницы. Селезнёва буквально задохнулась от боли, отпустив своё эго, от чего сабля тут же обрушилась безобидными брызгами на пол. Не помню, кто именно мне это говорил, в голове почему-то всё время возникал образ незнакомой красноволосой девчонки, но по её словам, чередейки зачастую забывают, что пах это болезненная и уязвимая точка не только у мужчин, но и у них самих. Впрочем, наслаждаться чужой болью — это последнее дело. В следующий момент я, провернувшись прямо снизу от пола, лягнул ее ногой точно в открывшееся горло. Раздался прекрасно слышимый хруст, но я не остановился, и полыхнувший протуберанец зеленого пламени мгновенно поглотил женскую фигуру, а я прямо с подъемом мощным апперкотом отбросил ее на пол. И тут же услышал мужской крик из оставленного мною пролома, но сделать уже ничего не смог. Неизвестные чары, что-то вроде созданной из воды веревки, захлестнули меня, буквально обжигая плоть жутким холодом, и от последующего рывка я безвольной куклой улетел прямиком в дальнюю стену. На этот раз удар об ревна пришелся прямо в мою многострадальную голову, и мир в очередной раз померк. Очнулся я лежа на спине, не знамо сколько времени спустя. После отключения у меня небольшая головная боль, причём какой-то странной мигрени. Явно не то, что должна была сопутствовать проломленному черепу. Я вроде бы был здоров. Вот только во всём теле чувствовалась жуткая, такая горячая усталость. Так что я едва мог пошевелить рукой или ногой. Вначале даже не понял, где собственно нахожусь, а вот затем, вызвав новый спазм, вернулись сразу два потока воспоминаний. Первый о том, что я успешно опустил и не идеально Прошел второе испытание, а второй бурной рекой вернул память о том, как это происходило, и в том числе о том, что я в результате, собственно, пропустил. А происходило следующее. После моего эпического выступления с расшвыриванием огненных шаров, мои помощники, двое из которых и защищали помещение со входом в подвал, увидели, как на меня напали, но одновременно и пробиться ко мне и сдержать вражеских чародеев просто-напросто не смогли. Однако в тереми оборудовали ещё два божовых, которые в итоге справлялись куда лучше меня. Один из них и обнаружил моё бессознательное тело. Ну, если честно, уже почти труп, который враги просто поленились добить, сосредоточившись на основной поставленной задаче. Всё же со мной и против меня сражались не живые люди, а что-то типа иллюзорных големов или как-то так. Хрен его знает, откуда я это знал, но по-настоящему умереть до третьего испытания мне бы точно не дали. Однако это не значило, что я взял, да и выполнил поставленную передо мною задачу. Если бы не определенная доля удачи и мой план по сдерживанию противников, которые, кстати, были куда тупее настоящих чародеев Селезневых и прочих, в силу того, что не являлись людьми, испытание было бы провалено. Но меня вовремя нашли, вынесли и вроде как выходили, потому как тетка Марфа до этого смогла спасти своих подопечных от напавших на них монстров. Засада так же удалась хоть и не обошлось без потерь. Тем не менее, преследователей остановили. Вроде бы повод порадоваться, однако в данный момент мою тушку на окровавленной волокуши тащил к третьему испытанию самый натуральный хрякорл. Причем я точно знал, что это все те же пещеры, где я начинал испытания, и которые до этого были островом в небе, а потом теремом бажовых, сейчас же они из каменных подгорных тоннелей, медленно, но верно, будто выхватывая куски из поверхности, превращались в залитые кровью и заваленные человеческими телами катакомбы. Почти такие же, как те, в которые мы с группой спускались на практику, чтобы посмотреть и поучаствовать в уничтожении гнезда свинолюдей, уничтоживших до этого целый посад. Однако, протащив меня через памятную мясницкую комнату, заваленную расчленёнными трупами, Херекорыл не остановился и потянул мою волокушу дальше. И вот я уже мог наблюдать как окровавленные кафельные стены вновь превращаются в естественную пещеру. И вдруг меня протащили мимо одинокого московского уличного световека, работающего, но при этом частично на торчавшего прямо из поверхности камня. Спустя минуту мы и вовсе словно вышли из стока канализации и надо мной потянулись знакомые с детства верхние ярусы родного полиса, а по сторонам выросли неприметные, лишённые особых изысков фасады зданий которые можно было увидеть разве что на нижнем уровне города. А затем я и вовсе узнал это место, увидел знакомую вывеску, в виде неокуратно намолёванной на деревянном щите кружки, возле которой печатными буквами с ошибкой было написано "певная". Мы каким-то образом оказались в моей старой нохаловке в паре улиц от приюта, в котором я когда-то жил. В этот момент я то ли дёрнулся, то ли слишком громко вздохнул. В любом случае хрекорыло остановился. Через мгновение свет, падающий из одинокого окна на темном фасаде пикейного заведения, заслонила от меня массивная фигура свина-человека. «Ну надо же! Очнулся раньше времени!» — услышал я слегка удивленный и насмешливый голос хозяйки горы, явно исходящий от чудища. Монстр слегка нагнулся надо мной, внимательно вглядываясь в лицо своими глазенками-бусинками на выкате, а затем усмехнулся. В следующий момент небольшая деревянная колотушка не больно, но обидно ударила меня прямо по лбу. Качественно и быстро отключаю сознание. Но я успел услышать: "Не подглядывай и вообще, хрю". Хердвик, тяжело дыша и придерживая раненую ногу, с ненавистью смотрел на окружающих его воинов селезнёвых, завичевых и представителей ещё нескольких кланов, атаковавших посад. Впрочем, ото того, что осталось от некогда довольно крупного селения, сейчас можно было назвать разве что выжженным и перепаханным могучистыми мечарами котлованом. То здесь, то там в беспорядке валялись обугленные и разбросанные обломки частокола жилых и рабочих построек, а не вдали всё ещё дымились остатки полностью снесённого и развалинного терема. Принимая решение отослать всех своих людей с ранеными и детьми, а самому встретить противника лицом к лицу, Он знал, что может и не выжить, но в тот момент ему показалось, что подобный ход будет наилучшим решением. После первой атаки у него осталось очень мало воинов и стех, что не просто выжили, но и сумели укрыться в защищённом доме, и более того, могли продолжать сражаться. Впрочем, все были в той или иной мере ранены, да и сам он ранее показал себя не с самой лучшей стороны, каким-то образом попав под действие разрыв травы и потеряв сознание. Но тогда молодой мужчина даже и не подозревал о том, что его нынешний разгром будет таким сокрушительным. Более того, зная он, как всё сложится и то, что противник применит хитрость, точно послушал бы Тордина и поступил в соответствии с его советом, покинул бы Терриум, пока была такая возможность, и пусть они штурмовали бы его сколько им вздумается. В случае же им позже догнать отступающий отряд, вот тогда он и дал бы бой, но уже на своих условиях. Впрочем, сейчас, сожалеть о содеянном было уже поздно. А ведь в самом начале казалось, что всё идёт очень даже хорошо. Такину в терем он сам напал на приготовившихся к штурму воинов, мгновенно и очень эффективно уничтожив кучу народу, и лишь потом вдруг осознал, что сражается всего лишь с разбегающимися в разные стороны простяцами, только изображающими из себя чердеев. И ведь сработала его дурная привычка везде и всегда полагаться на свою многократно превосходящую многих одарённых силу, за которую его постоянно ругали как отец, так и старейшины. Заклинание сюда, заклинание туда, и все в ужасе бегут прочь, даже не думая вступать в бой. Вот на этом-то так эффективно и сыграли противники. То ли враги каким-то образом предсказали его действия и отвели свои настоящие войска на безопасное расстояние, оставив клановых неодарённых принять первый и самый разрушительный удар, то ли против него сыграла репутация сильнейшего чародея в их клане, то ли среди его подчинённых затесался предатель, рассказавший Селезнёвому о нём больше, чем те должны были знать. Но как результат, сейчас его практически беспомощного со всех сторон окружали элитные чародеи противника. Их чаровники уже смогли наложить на него несколько очень мерзких проклятий, а снять их было просто напростенок ему. Итог почти десятиминутного боя против равного по силе, но значительно превосходящего по численности противника, разрушенный его же собственными чарами родной посад до да нескольких вражеских чародеев, которых он все-таки смог как-то достать. «Сдавайся, Хердик!» — надменно произнес высокий жилистый старик из Селезневых, с усмешкой поигрывая кончиком сабли. «Ты все равно уже проиграл. Твои соклановцы кто убит чудовищами, а кто попал к нам в плен?» Ты же не хочешь сделать их судьбу ещё хуже, чем она может быть? Никогда, яростно прорычал мужчина, заставляя вновь охватившее его зелёное пламя бешено закружиться вокруг его фигуры. Пусть я умру, но заберу вас с собой. Глупо, пожал плечами Селезнёвский воин и широко улыбнулся. В следующее мгновение Хэрдрик вдруг почувствовал, как его шею сзади что-то быстро кольнуло потянулся рукой и, поморщившись, вырвал из кожи тонкую серебряную иглу, а затем обернулся, чтобы увидеть медленно вышачивающую из развалин телерима женщину с духовой трубкой в руках. В глазах у мужчины потемнело. Он пошатнулся, но, собрав последние силы, смог устоять, а затем медленно, но всё быстрее и быстрее сложил длинную цепочку из ручных печатей. И ничего не произошло. Во всяком случае, так подумали вражеские чердеи. Когда Божов, пошатнувшись, всё же упал на колени, бессильно уронив руки в дойтяло. "Видишь, Хердвик", произнёс старик с сабли, медленно приближаясь вместе со своими воинами к израненному чуродиею. "Что бы ты ни делал, теперь это уже бесполезно". "Да", тихо произнёс зеленоглазый. "Это теперь бесполезно, потому как сейчас ты и все, кто тебе дорог, тоже умрут". Молодой мужчина поднял голову и широко улыбнулся мгновенно напрягшемуся врагу. Живица вокруг болезненно запульсировала, и селезнёв рванулся вперёд, чтобы взмахом сабли снести голову обожова с плеч. Но было уже поздно. В следующий момент руины поседа, а также прилегающий к ним лес скрыли под собой бушующий купол изумрудного огненного взрыва, вырвавшего с корнем и повалившего деревья на пару километров вокруг. Через мгновение он деформировался, лопнул, и в небе сам поднялся столб пламени и дыма расцвечиваю в вышине уродливым пыльным грибом. Знаешь, я начинаю бояться своего брата, покачав головой, произнесла Ирвинг, откинувшись на спинку стула. Где он вообще выкопал эти жуткие чары? Более того, как научился их выполнять? Не знаю, княжна, покачал головой Тордин и тяжело вздохнул. Но я очень надеюсь, что никогда в жизни не увижу, как он выполняет их вживую. «Это только показывает, что наш князь — идеальный кандидат на роль главы всего большого клана», — самоуверенно произнес новгородский старейшина, пригубив кубок с вином. «Особенно учитывая, что он может исполнить подобный подвиг в одиночку. Подумать только. Настоящий аналог могущественного группового заклинания, созданный одним единственным человеком. Это же такие возможности!» «Мне очень не нравится направление ваших мыслей», — хмуро посмотрела на старейшину девушка. «Или стоит вам напомнить, что это был, по сути, акт самоубийства со стороны моего брата?» «Нет-нет, что ты, девочка?» Старик приторно и неприятно улыбнулся. А Ирвинг, чтобы отвлечься от мыслей о мотивах и действиях этого человека, вновь посмотрела на экран, где транслировалось испытание об избике. Ханша, в общем-то, будучи не самой плохой подругой, поступала, тем не менее, в точном соответствии со своим характером и привычками. Воинов у нее было не так уж и много». Но всё же больше, чем у Хердвига. К тому же они оставались здоровыми и сильными. Вот только принимать за ведомо проигрышный бой казанёнка не собиралась. Оставив раненых черодеев и клановых простятцов в качестве хлипкого заграждения в тереме, прекрасно понимая, что в результате их ждёт, молодая женщина увела с собой всех воинов, одарённых детей и беременных женщин. Сама в противостоянии ни с кем она не вступала. Лазолев в начале своим вояком разобраться с напавшими на отряд чудовищами, а затем и с передовыми отрядами преследователей. В общем-то, поступала она как вполне разумный, но чрезвычайно циничный лидер, легко переручивающий как ресурсами, так и людьми без особых колебаний при необходимости посылая их на смерть. Так что не было никаких сомнений в том, что этот этап она также завершит вполне успешно. Другое дело, что наблюдать за её испытаниями было откровенно скучно к тому же сейчас девушку куда больше, чем все эти испытания, заботила жуткая самоубийственная атака её брата, о которой, похоже, не подозревала не только она, но и старый хускарл Хердвег.